«Добро пожаловать, дамы и господа!» Мужчина в серебристом костюме медленно поворачивался по кругу, приветствуя зрителей. Рада видеть всех вас на ежегодном отборочном турнире в Академию Хольдград!» Второй мужчина являлся точной копией первого, только одет был в костюм ярко-оранжевого цвета. Трибуны, до отказа забитые зрителями, взорвались оглушительным шумом. Люди были вне себя от восторга, они кричали, надрывая глотки, свистели и не прекращали аплодировать. И снова передо мной арена с пропитанным кровью песком. Только эта арена раз в десять меньше предыдущей, и вместо одного жирного ведущего тут сразу два, только каких-то, что ли, тощих. А еще я не был привязан к столбу и наблюдал за всем происходящим из темного прохладного коридора, ведущего из-под трибунных помещений на арену. На высоте 10 метров над центром арены в небе парил огромный прозрачный шар. Он выступал в роли экрана, на который поочередно выводились изображения ведущих. И сегодня мы, братья Оргал, продолжил ведущий оранжевым, будем комментировать для вас это событие. И сейчас Трэвс всем нам расскажет о первом поединке, который и откроет отборочный турнир. Благодарю, Кел. Кивнул серебристый. «Мне действительно есть что рассказать. Честно говоря, я сейчас немного даже растерян и не знаю, с чего начать». «Прекрасно тебя понимаю, Тревс, Прекрасно понимаю». Снова подхватил мужчина в оранжевом. «Я и сам не поверил, когда узнал, что...» Он внезапно замолчал, обвел взглядом притихшие трибуны и отрицательно замотал головой. «Нет, я не могу. Давай все-таки лучше ты». «Друзья». «Всем вам известно о вчерашнем приеме, организованном префектом», — серебристый обратился ко всем присутствующим. «Но мало кому выпала честь поприсутствовать там лично, и поэтому мало кому известно о том, о том, что... что там. Впервые вижу, чтобы мой брат не знал, что сказать, и не мог подобрать слова», — вклинился оранжевый. Даже когда жена застукала его в борделе, в постели сразу с тремя блудницами, одна из них, к тому же, оказалась эльфийкой. Даже тогда он не растерялся и нашел, что ответить. Десятки тысяч человек одновременно отреагировали на сальную шутку. Арена взорвалась смехом. Я отчетливо ощущал кожей колебания воздуха. «Может, ты сам хочешь рассказать о...» «О том, как сформировалась новая пара для боя-открытия». Серебристый вернул брату колкость. «Я? Да у меня от волнения!» Еще почти десять минут братья-ведущие спорили между собой и подшучивали друг над другом, упражняясь в красноречии. «Мне оставалось только гадать. Они не хотели говорить о моей драке с Блэквудом, потому что опасались его, или его семью, или же перед ними разыгрывался заранее тщательно спланированный спектакль. Ведь нужно отдать им должное, публика заводилась с каждой минутой все сильнее». Эти двое уж точно не зря ели свой хлеб. «Какой же ты все-таки трус, брат!» «Ты тоже ничуть не лучше, кел «Разумеется, ведь у нас течет одна кровь!» — рассмеялся Раншевый. Я тоже улыбнулся. «Ну, действительно, их юмор довольно неплох». «И что же нам делать?» «Хороший вопрос. Думаю, мы должны просто пригласить на арену нашего первого бойца. И он сам обо всем расскажет». Серебряный радостно захлопал в ладоши, приветствуя найденное решение. «Встречайте! Граф Блэквуд!» — прогорланили дуэтом братья. И на арене моментально воцарилась тишина. Едва услышав фамилию приглашенного бойца, люди мгновенно умолкли. Стало настолько тихо, что я даже расслышал пение сверчка где-то в глубине коридора. «Фигаси! Неожиданно! И непонятно!» Из черного зева коридора с противоположной стороны арены показалась фигура графа. Но мне пугаться уже поздно. Граф не граф, а зад надрать ему обязан. И, возможно, не просто надрать, а даже убить. Я придумал способ, как использовать антимагию, если слишком прижмет. Только в очень крайнем случае. Учитывая, что библиотека Совуха практически безразмерна, в ней нашлось место, возможно, для всего на свете, поэтому я не без труда, но сумел отыскать ветхий дневник монаха-отшельника, жившего не одну сотню лет назад, а может даже и тысячу. Не совсем то, что я искал. Изначально я охотился на какой-нибудь аналог местного священного писания, но чтобы уже практически позабытого бога. Ведь некоторые божества, особенно если они изначально были лишь чьим-то вымыслом, проигрывали в популярности другим, и постепенно забывались людьми, уходили в небытие. Но пришлось довольствоваться только древним дневником, благо на его хорошо сохранившейся кожаной обложке отчетливо виднелся таинственный знак. Он напоминал человеческий глаз, одновременно открытый и закрытый. Но босс сказал, что это древний, как дерьмо местного аналога мамонта, божок, поэтому вряд ли я когда-нибудь смогу узнать его имя. И еще сказал, что на рисунке вовсе не глаз, а черепаха, а то, что я принял за ресницы, на самом деле было водорослями, свисающими с ее панциря. Но, как я не крутил дневник, все равно видел глаз, а не черепаху. Пробовал даже скосить глаза, подумал, может, там такая хитрость. Но ничего не помогло, и спустя несколько минут я забросил это занятие. По большому счету было наплевать на рисунок, пусть каждый в нем видит, что пожелает. Главное, что у меня в руках был столь необходимый атрибут. Ну, а иначе какой из меня последователь великого бога, имя которому... Имя которому... Которому имя... «Да чтобы вас всех!» «Ладно, имя ему попозже придумаю, у меня с этим что-то сложное. себе вон еле-еле смог придумать, спустя столько времени». «Важно, что есть бог, в которого я теперь при посторонних буду искренне верить, когда мне это будет выгодно, и под чью божественную силу я в случае чего замаскирую свою антимагию». Хотя Собух предупредил, что если об этом узнают церковники, то проблем не оберусь. В лучшем случае ко мне отправит инквизитора для знакомства. В худшем он приедет не один, а с друзьями, и совсем не для разговоров. И еще он сказал, что второй вариант наиболее вероятен, потому мало кто поверит в придуманную мной бредятину о забытом на века и внезапно вернувшемся боге. Впрочем, можно гадать сколько угодно, как оно сложится. Правда в том, что все будет очень сильно зависеть от манеры боя графа Блэквуда. Ублюдок мог запросто решить вообще отказаться от магии, желая повторить вчерашнее избиение. И тогда... и тогда у меня не будет шансов. Поэтому я обязан вынудить его использовать магию, чтобы подгадать момент, применить антимагию и тем самым выбить почву у него из-под ног, неожиданно лишив сил. И пока он будет сбит с толку, у меня появится шанс закончить бой. Причем сделать это незаметно, без палева перед церковниками, коих я уверен, что найдется не один десяток среди зрителей. Никто не поймет, что именно произошло. Ни беснующиеся зеваки на трибунах, ни сам Блэквуд, ни он первый мужик, ни он последний, кто переволновался и в самый ответственный момент не смог. Но если бой затянется, и мне придется применять антимагию длительное время, то независимо от его исхода граф превратится в опасного свидетеля. «Граф Блэквуд! Дамы и господа!» Хором прокричали ведущие, когда тот наконец приблизился к ним. Трибуны негромко зашелестели неуверенными аплодисментами. Но подгоняемые и подбадриваемые братьями-ведущими зрители менее чем за минуту снова разошлись на всю катушку. Вырядился граф как на парад. На нем была надета синего цвета однобортная приталенная куртка с высоким стоячим воротником, черные штаны с ярко-красными лампасами и слишком широкий тряпичный пояс, который с легкостью бы заменил какой-нибудь невысокой девушке юбку. «Граф, могу я обращаться к вам по имени?» — поинтересовался оранжевый из братьев и, получив в качестве ответа одобрительный кивок, продолжил. «Скажите, Гарольд. Это правда, что вчера вы проиграли в бою с нулевкой. Трибуны немного притихли и загудели тысячами, десятками тысяч голосов людей, удивленных до глубины души. Они ни за что на свете не ожидали услышать подобный вопрос, адресованный магу трех путей. И, видимо, маг тоже этого не ожидал. Потому что огромный шар в небе сейчас крупным планом показывал его побогровевшее от злости лицо. Кел, похоже, что твой вопрос останется без ответа. Небесный шар моментально сменил фокус, нацелившись на взявшего слово Тревса. «Но не стоит отчаиваться, ведь уже совсем скоро мы пригласим на арену нашего второго бойца, и сможем спросить у него. Возможно, он согласится пролить свет. На Блэквуде уже лица не было. Не знаю, кто покровительствовал ведущих, но они без всякого страха целенаправленно топтались по больному мозолю графа, и делали этим мою могилу только глубже». Я уже словил несколько крайне недружелюбных взглядов графа. «Брат, но можно ли верить словам кого-то из клана врага народа?» Последнюю часть вопроса оранжевый задавал шепотом. «Мы ведь на арене. А ты знаешь, первое правило арены гласит, что все бойцы на ней равны. И только поединок может возвысить одного из них над другим. Поэтому лично я поверю тому, что нам расскажет Сириус». «Сириус?» Постойте, противником графа ведь должен быть... Одну секундочку. Оранжевый извлек из кармана брюк, смятый листок бумаги и принялся его разглаживать. Ага, вот, нашел. Граф должен биться с участником под номером 88. Без имени, только номер. Все верно. Я говорю именно об участнике номер 88. Видимо, ты забыл, что одна из привилегий подачи заявления на зачисление в Академию Хольдград это... Точно. Безымянные из кланов врага народа могут получить имя. Вот именно. И похоже нашему участнику подсказали, что если не выберет имя сам, то за него это сделают в Академии. И что не стоит полагаться на фантазию тамошних сержантов. парень-то совсем не прост, и имя выбрал интересное. Согласен с тобой. Но как думаешь, почему он назвался звездой главной последовательности созвездия Большого Пса? Тупые, что ли? Потому что это самая яркая звезда на небе. Даже в этом мире я специально проверял информацию. Надеюсь, что сейчас мои слова никого не обидят». Оранжевый врал, иначе бы не улыбался так, что еще чуть-чуть и его рот мог лопнуть. Последовала язвительная и невероятно тупая шутка про большого пса и дворнягу. Хотя на трибунах это дерьмо схавали и похвалили аплодисментами. «Ублюдок». Если однажды боги решат поразовлечься и сведут нас вместе в ночь полнолуния, тогда уже я пошучу про большого пса. «Сириус, выходи к нам!» — прогремел дуэт голосов. И я пошел. Странно, но волнение куда-то улетучилось. Я был абсолютно спокоен. Я медленно шел к центру арены, с любопытством осматривая трибуны. На просьбу одного из ведущих поторопиться, в небе появилось округлое изображение моего сжатого кулака с оттопыренным средним пальцем. «А что, я тоже способен и пошутить, и толпу развеселить». Делов-то. Народ тут совсем неприхотлив. Всего одного неприличного жеста оказалось достаточно, чтобы завоевать их симпатию и любовь. Иногда сквозь шум можно было услышать, как пытались скандировать мое имя. Получалось паршивенько, не и в разнобой. Но я улыбнулся, все равно было приятно. «Сириус, посмотри, как тепло тебя приняли!» Оранжевый стал рядом и положил руку мне на плечо. Засранец обнял меня, как старый закадычный друг, с которым мы на один горшок ходили. Расскажи пару слов о себе. Ты, нецензурно, руку, нецензурно, убрал, пока по «нецензурно» не получил. И не пара слов, и не обо мне, и не рассказ вовсе. Какая дерзкая нулевка! Как только брат потерпел феерическое фиаско, в работу сразу же включился второй ведущий. «Да-да! Друзья, вам совсем не послышалось, и я не оговорился. Граф Блэквуд действительно будет драться с нулевкой!» Они настолько ненавидели и презирали нулевок. Крики превратились в сплошной поток ругани. На арену полетел различный мусор. Слова серебристого пиджака произвели фурор. Настолько сильный, что потребовалось целых пять минут, чтобы усмирить разбушевавшуюся толпу. «Прошу вас успокоиться! Друзья, пожалуйста!» ведущие, перебивая друг друга, пытались вернуть себе контроль. «Я прекрасно понимаю вашу несдержанность», — Оранжевый смог говорить, когда, наконец, мне без помощи полицейских дубинок порядок на трибунах был восстановлен. «Мы все прекрасно помним прошлогодний случай, когда недобросовестные граждане выдали мага воды за нулевку и делали ставки по чудовищно завышенным коэффициентам». Неплохую аферу тут провернули в прошлом году. Пир говорил, что из магов воды получаются лучшие целители, а еще одни из самых диких и свирепых бойцов-рукопашников. И в прошлом году именно на этом некоторые предприимчивые дельцы решили сыграть. Заявили на арену мага воды, как нулевку. Естественно, коэффициент на его победу против мага был, мягко говоря, высоким. Сделали ставки, а дальше уже было только дело техники, победить и не спалиться. Ситуация почти как у меня сегодня. Почти, потому что я, в отличие от них, собираюсь и выиграть, и не спалиться в самом конце. Поэтому было принято решение, что оба бойца здесь и прямо сейчас пройдут проверку. Рука ведущего указала на темный провал коридора, из которого пришел я. И под одобряющие выкрики оттуда показалась небольшая платформа, левитирующая в полуметре над землей. Над ней парил продолговатый кристалл высотой в человеческий рост, который медленно крутился против часовой стрелки. Ее сопровождало двое людей в расшитых золотистыми узорами пепельных мантиях. Насколько я мог догадываться, они оба были магами воздуха, и благодаря их магии вся эта инсталляция парила над землей. Они медленно, очень медленно, потому что уж больно показушно, шагнул, секунду постоял, еще раз шагнул, еще раз постоял, двигались в нашу сторону. Чтобы доказать, что все без обмана, граф будет первым. Оранжевый костюм жестом пригласил Блэквуда подойти к платформе с кристаллом, когда та более-менее к нам приблизилась. Если я знал, что Блэквуд маг трёх путей, то и остальные тоже. Сейчас проходил проверку не граф, а сам кристалл. Чтобы чуточку позже уже моя проверка ни у кого не вызвала сомнений. Я с любопытством наблюдал за происходящим. Блэквуд, не выражая абсолютно никаких эмоций, подошел к платформе и поднес к кристаллу руки. Кристалл замедлил вращение и остановился полностью. Тогда граф положил на него руки. В местах прикосновения поверхность кристалла задрожала и пошла мелкой рябью, как вода, потревоженная внезапно налетевшим ветром. И в следующий момент полупрозрачный кристалл начал менять расцветку, медленно и равномерно окрашиваясь в два цвета. Верхняя половина налилась насыщенным голубым цветом, а нижняя — желтым. И когда кристалл окрасился полностью, из его верхней точки в небо ударил яркий луч света. «Дамы и господа!» Оба ведущих кружили вокруг кристалла. Они на всякий случай проговорили вслух то, что большинство людей и так знало. Голубой цвет олицетворял стихию воды, а желтый являлся стихией молнии. Луч света они назвали лучом призыва. Вот она, сила мага трех путей, разложенная по полочкам. «Прошу!» Мне вежливо напомнили, что я тоже участник шоу и настал мой черед. Легко. «Вот так?» Спросил я, прижав ладони к холодной поверхности снова полупрозрачного кристалла. Мне ответили, что все правильно, но для чистоты эксперимента попросили подержать руки на кристалле хотя бы секунд пятнадцать. Чтобы он успел везде поискать. Одни юмористы вокруг. «Как видите, дамы и господа, в Сириусе нет ни капли маны!» Он... Кел не договорил. Он заткнулся и уставился на огромную вертикальную трещину, перечеркнувшую весь кристалл. «Значит...» Так не должно быть, догадался я.